здешними учреждениями, и более крупные персоны, нежели хозяин уютной усадьбы, бывали заагентурены самым распрекрасным образом, ну, скажем, некто воззвал к его патриотизму и предложил взять на себя важную миссию сбивать с толку всех, кто охотится за аппаратом Штепаника, прекрасно разыгрывая простодушие и откровенность, внушать визитерам, что аппарат гроша Ломонова не стоит, а на деле все может обстоять совсем наоборот. Австрийцы уже вовсю строят аппараты для собственной армии, но как люди предусмотрительные хотят сбить с толку конкурентов. Представить все химерой, не имеющей практического значения — вполне разумное предположение. Подобные ухватки частенько применялись в самых разных уголках света. Если уж ты не удержал в тайне существование аппарата, можно попытаться представить его никчемным. Так что следовало не поддаваться первым впечатлениям о профессоре, Он вполне мог оказаться человеком с двойным дном, участником тонкой игры. «Знаете что?» — деловито спросил профессор. «Бросьте вы это дело, мой юный друг. Поверьте, я вам такое предлагаю из самых лучших побуждений, из элементарного человеческого сочувствия. Смотреть противно, как взрослые серьезные люди гоняются за пустышкой, химерой, бесполезной игрушкой. Меня, как представителя точных наук, да и практики, Форменным образом с души воротят, когда я наблюдаю за пустой тратой силы времени. Брось, а? Кульминация, подумал молодой человек. Знать бы только, продиктован этот добрый совет подлинными человеческими чувствами или указаниями других. Он слегка пожал плечами, улыбнулся. Ну да, конечно, с видимым сожалением, сказал профессор. Вы ведь не по собственной инициативе во все это влезли. У вас наверняка имеется требовательное начальство, которое жаждет результатов, и ваше мнение мне интересуется вовек. Я понимаю, мне это прекрасно знакомо по офицерскому прошлому. В науке, по крайней мере, над тобой не стоят начальники, которых следует слушать, а в вашем ремесле все, разумеется, иначе. Как хорошо все что я давно уже не на военной службе». Он печально сутулился над столом, Глядя куда-то вдаль, воспользовавшись паузой, молодой человек осторожно спросил «Быть может, вы все же знаете, где мне найти?» «Везет вам, господин племянник седьмого герцога!» С явным сарказмом бросил профессор «Не далее, как вчера, у меня и появились сведения о местопребывании великого изобретателя» «Черт с вами! Простите великодушно за грубость!» Если тем, кто вас послал, не жаль выбрасывать деньги на бесполезные пустяки, дерзайте сколько душа угодно. По крайней мере, бедняга Лео поправят свое незавидное финансовое положение. Совесть у меня чиста. Я вас старательно отговаривал с позиции здравого рассудка. Благоволите выбрасывать деньги на ветер, не смею препятствовать. Вам известно, что такое вруст-пратор? Ну, разумеется, — сказал молодой человек. — Местечко в вашем великолепном парке пратор, где располагаются увеселительные балаганы, целый городок — — Я там не был, но наслышан. — Вот там степаника и Ищите, — сказал профессор с видом крайне удрученным, — в балаганчике некоего Кольбаха. — Господи боже! — выдохнул он вовсе уж страдальчески. — Бедняга Лео, который мог стать ученым с европейским именем, подвязается со своим аппаратом в в компании бородатых женщин, лилипутов и шпагоглотателей, и бесполезно что-либо предпринимать. «Отправляйтесь в Урстпраттер, молодой человек. Мне сообщили совершенно точные сведения, люди, которым можно доверять. Балаганчик Кольбаха. Деталями я уж, простите, не стал интересоваться, но Урстпраттер, в общем, невелик. Вы сами найдете, я думаю, с вашей-то энергией и рвением. Идите к Кольбаху». Он подумал, взял графин и разлил по стопкам последнее, что оставалось в графине. «И вот что. Я человек гордый» строптивый даже, но все ж такая светлая голова. Если увидите Лео, не сочтите за труд передать, что я готов поступиться гордыней и предложить все-таки достойный выход из положения. В том случае, если он готов бросить свои химеры и заняться тем, что я ему предлагал, двери моего дома для него всегда открыты. Вам, в конце концов, нужен не Лео, а исключительно его аппарат. Можете вы оказать мне эту услугу? Я ему непременно передам, если найду, сказал молодой человек вежливо. Найдете, конечно же, поморщился профессор. Вурст пратор, ни Сахара и не джунгли. Балаганчик Кольбаха, повторил он с нескрываемым омерзением. Балаганчик! Он понурился, поник.